Пролетка за номером семь проехала весь Берлин и укатила вдаль. Немало людей видели, как она проезжала, и улыбались ей, и махали, и тут же о ней забывали. Вряд ли кто в этот день за обедом или за ужином удосужился сказать жене, а ты видела извозчика, затеявшего доехать в своей пролетке до самого Парижа? И хватает же у старика смелости? Да, смелости у старика хватало. Берлин остался позади. Гразмус бежит рысью, он держит путь на Потсдам. В полицейском участке, куда старый извозчик заехал отметиться, все смеются. «Вам еще надоест эта комитетель. А где намерены остановиться?» «Это у вас-то? В Потсдорфе? Я останавливаюсь только в крупных центрах. Я еще сегодня буду в Бреннаборе. А тогда советую не задерживаться». И не жалейте кнута огни дому. Так точно, господин обер мистер благодарствую на добром слове. А вот вам открытка, повесьте ее на видном месте, потом сможете сказать, что у вас побывал железный густов. И снова он едет, а между тем спускаются сумерки и ветер и ночь. Он переправляется через Хафель и добирается до Вердена. Ему и раньше случалось бывать в этих краях то было еще в хорошие годы. Такая поездка приносила двадцать марок. А двадцать марок в те времена были большими деньгами, больше, чем сейчас. На обратном пути всех развозило от выпитого сидра Приходилось быть на чеку, чтобы сохранить ясную голову. Знай, гляди в оба, чтобы доставить людей и экипаж в целости и сохранности. И хакендель как опытный кормчий выгребал несмотря на все трудности он твердой рукой довел свой корабль до нынешнего дня теперь оглядываясь назад он видит над берлином гигантское полыхающее в небе заревы словно тучи проливают на город свет там где он едет все погружено во мрак и там куда он едет все погружено во мрак однако он знает, что он не только отдаляется от полыхающего заревы, но что впереди его ждет, как говорят, еще более яркое зарево, нежели то, что он оставил за собой. Когда это знаешь, тебя не тревожит, что ехать приходится в непроглядной темени, лишь бы дорога вела к сияющему свету. А ведь было время, когда ему приходилось ездить в непроглядной темени. Позади темно, Впереди темно, да и кругом глухая ночь. Он еще помнит, как возил ночами распутных девок, и все же он как-то выгреб, а там, глядишь, мрак и рассеялся, и теперь его ждет впереди далекий-далекий свет. Мало кто думает о нем сейчас в Берлине, разве два-три человека. Это жена. Она сидит у окошка и смотрит на улицу. Горят газовые фонари, освещая редких прохожих. Она всегда была малодушной, плаксивой женщиной, но сегодня ее гнетет настоящая печаль. Она не решается двинуться с места. Печаль гнетет все безысходнее. С виду как будто ничего не изменилось. Отец и раньше работал ночами. Это не чувство брошенности от того, что в доме нет мужчины. Нет. Нет. Это печаль, безысходная печаль. Когда отец впервые заговорил об отъезде, она решила, что он рехнулся. И, судя по тому, что сперва говорил Гейнс, надеялась, что мальчик не допустит поездки. А потом отец заболел, и она была уверена, что ничего у него не выйдет. А ведь вот вышло. Снова он поставил на своем. За всю их совместную жизнь — Не было случая, чтобы он не поставил на своем. Всегда ей приходилось уступать. В том-то и весь ужас. Это-то и навеяло на нее безысходную грусть. Она не упрекает отца. Он всегда был ей предан. Она совсем не желает ему неудачи. Напротив, радуется всякой удаче. Просто ей хотелось бы хоть раз в жизни настоять на своем. Ей хотелось бы доказать, что в кои-то веки Она оказалась права. Сколько раз сговаривалась она с детьми против отца. Никогда она не держала его в сторону, и всегда-то он умел поставить на своем. Он сотни, тысячи раз поступал неправильно из-за своего самодурства, своей грубости, и всегда ставил на своем. Ей хотелось бы знать, как это получается. В жизни нет справедливости. Мать вздыхает, В безысходной печали глядит она на пустынную улицу. Она так и не зажгла свет и сидит в темной комнате. Да, сидит в темной комнате, как всегда, не зажигая света. Это не было ей дано. Такова одна из тех, кто думает о Густаве Хакенделе, уехавшем в Париж. Ирма и Гейн ужинают. Маленький Отто спит. Отец еще завернул к нам напоследок своей пролетке, рассказывает Ирма. И что же он сказал? Меня дома не было, я уходила гладить. Он скупил у мамы все бумажные флажки и украсил ими пролетку. Совсем одурел старик, заныла в соседней темной комнате Квасиха, с подоранку легшая спать. Меня приглашал станцевать с ним на улице. Я его еще таким не видела. Значит, доволен, задумчиво говорит Гейнс. Хорошо, что мы не стали ему мешать. Конечно, хорошо, поддерживает его Ирма. Наконец-то у отца какая-то радость в жизни. Да, но что будет, когда он вернется? Опять Седоков возить? Куда она денется, его радость? Гейнс умолкает и надолго задумывается. Таковы два других человека, думающих о старике Хакенделе. В вечерних газетах промелькнула, конечно, заметка об извозчичьем пробеге по маршруту Берлин-Париж-Берлин. -Берлин. Вероятно, найдутся в городе еще люди, вспомнившие в этот вечер старого извозчика. Возможно, даже кто-нибудь из его старых кучеров. Представляешь, мать, это все тот же старик Хакендаль, мы еще звали его Железный Густав. Я у него работал незадолго до войны. Помнишь, он ежедневно отправлял на биржу «Тридцать пролеток!» «И скажите, додумался до такого баловства?» «Вот и видно, что у нас с людьми творится!» «Или же Рабауза, он теперь ходит за лошадьми на пивоварне, он сильно постарел, но сохранил ясную голову и помнит все, как если бы это было вчера. «Вот так номер!» — думает он. «Бедняги Отто он только и долбил, что про работу да про долг А сам вон что вытянул. Жаль, не узнает об этом Отто. Или его дочь Зофи, заведующая частной клиникой. Она разглаживает руками газетный лист и думает. «Слава Богу, что меня здесь зовут заведующий. Имя Хакендель никому из моих пациентов ничего не скажет. Вовремя же я от него отделалась. Это у него, конечно, от старости». Плохо же за ним Герин смотрит. Отца надо было отвезти в специальное заведение. А в общем, хорошо, что старый извозчик, едущий где-то по большой дороге, не знает, что о нем думают в столице, облитой мерцающим светом. Это бы ему не прибавило бодрости. Однако всеми нами, как в большом, так и в малом, движет не вера людей в наши силы, а лишь та вера, что живет в нашей собственной груди. Важно, чтобы человек сам в себя верил, а тогда вера других приложится. Все они потом явятся на поклон, и каждый все предвидел заранее. И только у одной все мысли о старике. Когда-то она была его любимицей, красивая, чистая девушка, ничего этого и в помине нет. Она сидит в кабачке на Александр-Плац. Сегодня ни заработок, ни работа для нее не существует. Она прочла заметку в газете. Утром она в толпе зевак стояла перед издательством. По ее просьбе мальчишка купил для нее несколько открыток. Старейший извозчик Берлина Густав Хакендаль по прозванию «Железный Густав». Берлин, Париж, Берлин. Потом она бежала за пролеткой, К красному дому и слышала серенаду автомобильных гудков. И опять бежала до того места, где пролетку покинул оркестр. До того места, где, набрав скорость, пролетка исчезла из глаз. Отец не видел Эву, зато она видела отца. Что-то в ней вспыхнуло, какое-то доселе незнакомое чувство восхищения, гордости, доверия, что-то вроде На себе я давно поставила крест, зато старик наш жив, ничто его не берет, он еще всех нас из грязи вытащит. Боже, каким молодцом он сидел на козлах, распушив седовато-рыжую бороду, как смеялся, какие шутки бросал своему молодому спутнику, как бойко продавал открытки, как уверенно брал в руки вожжи и гнедой мгновенно трогал с места, Ничто его не берет, он несокрушим. Он еще всех нас из грязи вытащит. Так думает она, и никакого оправдания себе, никакого снисхождения. Она-то пропащая, безнадежно пропащая. От нее уже ничего не осталось. Ее выжили как лимон. Еще какой-то месяц Эйдин выйдет на волю. Она мечтает об этом дне, И заранее трепещет. Она будет стоять у дверей тюрьмы в Бранденбурге на Хафеле, а вось он ее не прогонит. Она думает о том, что Эйгина слепы, о том, что сама она уже бог весть на что похожа. Она его не надеется обмануть. Несмотря на слепоту, Эйген сразу же поймет, что она больше недоходная статья. Дай бог себя прокормить а все же в ней живет надежда, что он возьмет ее к себе. Уж он придумает, как употребить ее в дело, какую извлечь пользу, пока она не превратится в бесполезную ветошь. Но это уже не играет роли. Так или иначе, ее ненадолго хватит. К счастью, ей все же довелось узнать, что жизнь идет своим чередом, в том числе и для Хакендалей. Утешительно чувствовать что старый ствол живет и зеленеет, хоть сучи на нем и обломанный. Какой-то мужчина подошел к ее столику, до да чего же это сегодня не кстати, но она не вольна в себе, она не может отказать клиенту на глазах у хозяина кабачка, ведь она что-то должна ему. Гость покупает для нее ликеры пиво, он даже разоряется на третий стаканчик спиртного, ему хочется ее расшевелить. Сам он уже сильно на взводе. Но это пропащие деньги. Ее ничем не взбодришь. Она показывает ему открытку. «Мой отец», — говорит она с гордостью. «Видать, не повезло тебе», — говорит он, и тупо смотрит на открытку. Он не может взять в толк, что за открыткой, какое отношение к ней имеет эта шлюха. «Что ты нос повесила?» — сердится он. «За мои деньги могла бы не киснуть». «Эй, хозяин, брось-ка монету в аккордеон! Давай, девушка, станцуем!» И так как она по-прежнему глаз не сводит с открытки, он хватает и рвет ее. И тут Эва давай реветь и царапаться, и хныкать, а потом опять реветь, пока не пришел Шупа и не отвел обоих в участок. И так еще одна душа вспомнила старика Хакинделя, отправившегося в далекое путешествие но и она, не бог весь какая для него опора. Быть может, это из-за ее дум загляделся он при въезде в город на высокие мрачные стены, но мысль об Эгине Басти в некотором роде зяке Хакендалей ни на секунду не приходит ему в голову. «Больница», — соображает он, — «а может, и острог, но кому понадобилась такая большая тюрьма в этом захолустье?» а, впрочем, как сказать, на дворе уже глухая ночь, надо поторапливаться, как бы нам с Гразмусом не пришлось ночевать на улице, да еще в такой холод. Вот уж верно, что весенняя погода ненадежна, лапы у меня застыли. Ничего, в Париже отогреюсь. Он едет дальше. Но еще один человек болеет душой за старика, и желает ему всего самого хорошего. Молодой грундойс мог бы уже в пять часов уйти домой, его статья давно набрана и заматрицирована, он даже успел прочитать корректуру, и, конечно же, его детище из Кромсона, чего же еще ожидать от его завистливых и тупоголовых вышестоящих коллег. И так ничто не мешает ему уйти домой. Но он не может уйти, он места себе не находит от беспокойства, Он слоняется взад и вперед по огромному зданию, блуждает по темным покинутым кабинетам, мешает работать ночным редакторам, и они, озляясь, швыряют в него свои пресс-папье. Он подолгу простаивает в наборной, и уже всем там надоел, и путается под ногами у мастера перед большой ротационной машиной. Она пущена в ход и жужжит, и гремит, оттискивая утренние газеты» те самые утренние газеты, которые подадут берлинцам кофе, его первую большую статью. Первую статью, подписанную его именем, ибо черным по белому под ней значится «Грундейс». Да, на это стоит посмотреть, черным по белому «Грундейс». «Ну как? Прочитали, филитончик?» — небрежно спрашивает он мастера. «Довольно вам тут оковачивается, огрызается старик чтобы я стал читать этот навоз за гроши, что мне платят. Нет, не рассчитывайте. Хватит того, что мы печатаем для вас эту буржуазную трепотню». Мастер, к сожалению, принадлежит к враждебной партии, и, стрипня политических противников, вызывает у него разлитие желчи. И Грундес продолжает метаться по огромному зданию, с тревогой думая, о человеке, который едет и едет по большой дороге, потому что поставил себе целью еще сегодня добраться до Бранденбурга, хотя для первого дня было бы довольно и подздамо. С тоской думает он о том, что все его надежды и виды на успех катят вместе с дремучим стариком по темным дорогам, и что если со старым извозчиком что-нибудь стрясется, Заслуженно или нет, неважно, у него, его молодого сподвижника, не останется ни малейших шансов в этом огромном здании. И что только не приходит ему в голову. И что старик за ним мог, ведь он только что болел. И что на пролетку налетела машина, это случается ежечасно. И что старик заложил, нос его внушает подозрение, И что у пролетки слетело колесо а это могло бы привести к самым непредвиденным последствиям, и что извозчик нарушил какое-нибудь дорожное предписание и вместо Парижа угодил в тюрьму, и что лошадь его схватили колики. Но чем больше он клянет собственную глупость, глупо мучиться всякими предположениями, вместо того, чтобы уютно сидеть вечерком за чарочкой в компании коллег, глупо сокрушаться о коварстве судьбы, вместо того, чтобы положиться на ее волю, глупо избрав окаянное ремесло газетчика, еще связаться с этой поездкой в Париж, тем более он тревожится и бесится. А ведь это еще только начало, думает он. Что же будет дальше? Он ерошит рыжую шевелюру, позвякивает мелочи в кармане, словно преследуемый эриниями, слоняется он по коридорам и комнатам, А стоит ему подумать, сколько времени пройдет, пока Хакендельс соизволит прибыть в Париж, и что все эти дни и ночи его будет мучить неизвестность, как он окончательно теряет рассудок. «Спокойствие», — говорит он себе, — «полегче, старина, у репортера должны быть железные нервы. Газетчик, прибыв, На место преступления хладнокровно заносит свои наблюдения в записную книжку. «Ты слишком взволнован, Грундейс. Надо спустить поры. И он направляется в читалку, и, порывшись, тот архивариус завтра обрадуется, в стопки рукописных романов, берет один из них, пробегает полстранички и говорит «Дрянь». Берет другой, пробегает десять строк и говорит «Архидрянь». Третью рукопись он даже не раскрывает, а, поглядев на заглавие, восклицается со вздохом «Да будь оно трижды проклято, это собачье дерьмо! Кто это в силах вынести?» Имея в виду уже совсем не роман. Он попросту выпускает рукопись из рук, и она падает в корзинку для мусора, куда, как известно, ни в одной порядочной редакции не попадают доверенные ей рукописи. Молодой Грундес выскакивает, как ошпаренный. Свет он, разумеется, забыл погасить, и опять начинает слоняться по коридорам. За десять комнат от читалки он находит расписание поездов. Только что прочитанное восклицание, кто это в силах вынести, наводит его на мысль, что нет никакой необходимости это выносить. В такую-то рань должен еще быть поезд на Бранденбург. И в самом деле такой поезд есть, и хоть времени более чем достаточно, грундойс, как безумно выбегает на улицу, бросается, запыхавшись во встречное такси, и со стоном выдыхает на Подсдамский. На шофера такая спешка производит впечатление. Ровно за четыре минуты доставляет он Грундойса на вокзал и думает, участливо глядя ему в спину, бедняга спешит к постели умирающего. Грунтость бросается к окошку кассы и, купив билет, бежит, сломя голову вверх по лестнице, занимает купе, выбегает на перрон, просит налить ему что-то в буфете, покупает газету, бежит обратно и опять на перрон, покупает фрукты и опять на перрон, то туда, то обратно. Наконец поезд трогается. На целый час, на добрый час, с четвертью, заперт он в этом распроклятом почтовом, который останавливается в каждой дре, в том числе и в подздаме. Он предлагал Хакиндале ограничиться Потсдамом, но разве старость послушается разумных советов молодости? Чедак забрал себе в голову доехать до Бранденбурга. Уже в первый день перегибает палку. Мрачно смотрит Грундойс на свой билет. На билете значится, что перегон Берлин-Бранденбург насчитывает 62 километра, а он-то убеждал этого упрямого осла, что ему надо проезжать в среднем 35 километров в день, и такому-то идиоту доверил он свою судьбу. Глубокое отчаяние охватывает Грундейса. Все это, разумеется, кончится крахом. Все, за что бы он ни взялся, неминуемо кончается крахом. Толстяк Блай, их старший учитель, говорил ему в богадельни: Уж если ты что знаешь, Грундойс? то разве только заведомую ерунду. А когда мать, готовясь к празднику, нарядила его однажды летом в белый костюмчик с синим матросским воротником и поставила на вертящийся табурет перед роялем, чтобы мальчик не испачкался прежде времени, кто постарался, стоя на табурете, крутить сиденье до тех пор, пока деревянный винт не раскрутился, и он вместе с винтом и белым костюмчиком не хлопнулся на пол. Он, всегда он, на него все шишки валятся. Он законченный неудачник. Да и на что может надеяться человек с такой фамилией? Уныло плетется он по темным и от того не менее ухабистым улицам города Бранденбурга. Нерешительно звонит у дверей местных гостиниц, покорно и терпеливо ждет, пока какая-то заспанная личность швырнет ему свое неласковое нет, не приезжал. И тихонько придется дальше следующей гостинице. Увы, безнадежно. Была бы здесь скамья, с каким бы облегчением он на нее опустился и стал бы, оплакивая свою горькую участь, покорно ждать того, на что ему только и осталось надеяться, ждать избавления от всех невзгод. Но здесь нет такой скамьи. Вместо нее ему попадается нечто вроде ночного сторожа, и этот человек сообщает ему, что Берлинский извозчик прибыл, и что лично он, как опытный лоцман, припроводил его к черному коню. — Бодрый такой старичок, только закоченел малость. Это здесь за углом. Извольте, провожу вас.